Глава 53. Поздно. Суис Шампаль спешил. Нужно поскорее передать тайное сообщение в штаб имперских ищеек, чтобы сообщить правителю самые худшие вести о назревающем событии. Флопси незримой тенью следовала за кумиром. Но ему было не до нее. Он в вмиг позабыл обо всем на свете. Увиденное заклинание, изобретенное Филиппом, было чудовищным даже по его меркам. Оно приводило опытного алхимика в сущий ужас и заставляло дрожать кукольным телом. Если чары будут приведены в действие, пострадает не только Фена, но и много людей. Очень много. Даже такому закостенелому лицемеру, как он, было жаль подобное число жертв, чья энергия будет потрачена чудовищным способом. Но главное, ему было жаль себя и Флопсия потому что им попросту не выжить, если Даош применит полное слияние. Никто его не переживет. Никто. Ищейке было сложно представить, каким мозгом нужно обладать, чтобы придумать такое. Как можно было додуматься до такого? Как? Словно на зло на пути из подземных лабиринтов было всегда несколько выходов, и все они вели через кварталы фанатиков. Поздно, слишком поздно что-то менять. Оставалась лишь надежда выиграть немного времени, если задействовать ближайшие к Фену войска и попробовать отловить всех его марионеток, которые должны стеречь начертанное на полу заклинание. Это обязательно должно быть здание. Разум Суиза лихорадочно работал, подбирая варианты. Влага, ветер, дождь, песок, земля, мусор – все это может испортить круг заклинания. А вдруг уже поздно, вдруг он начнет колдовать – Будучи на территориях Лангуджи. Нет. Даош истинный ценитель драмы и страданий человеческих душ. Он жаждет в последний раз увидеть ужас на лицах людей, которые окажутся на грани жизни и смерти. Он хочет вновь почувствовать себя частью живого мира, как делал это Суис, улавливая вибрации стонущей души преступника. На доли секунды он вновь ощущал то непередаваемое чувство страха разгоняющая кровь по венам, пусть это уже давно фантазия, и в его кукольном теле нет сердца. Но у него имелась душа и воспоминания того времени, пока он был жив. Он знал, во всяком случае, помнил о том, что с ним происходило до смерти, до того, как вновь очнулся в кукольном теле в подчинении ищейки из ордена. Им понадобились свидетельские показания, но вместо этого они получили нового работника – маэстро, чьим хобби стала музыка, которая помогала сохранять человечность. Творчество позволяло ему чувствовать себя живым, быть в сердцах людей не бездушным чучелом, а чем-то другим. Тем, кто на всю жизнь оставит след в виде воспоминания, хоть и мимолетный, но приятный, о котором будут вспоминать с теплотой в голосе. Так он думал, выпуская шедевра за шедевром до тех пор, Пока из-под его пальцев не появилась новая и последняя, завершающая карьеру творения реквием бабочки, вспомнив про ценофлебию Архидон, Суис Шампаль заразился навязчивой мыслью найти виновника собственной смерти. Долгое время он бежал от этих дом, копил энергию души, ресурсы, возможности, наводил связи с вышестоящим руководством, чтобы ему не мешали воплотить план в жизнь. Подобно коллекционеру, собирал собственную шкатулочку драгоценной за драгоценностью, монету за монетой, но все было зря. Гризельда не виновата в его смерти. Как бы не хотелось отказаться признать ее правоту, но внутри уже понимал, что проиграл эту битву только потому, что все это время был предвзят. Он желал обойти именно ее и видел в ней конкурентку, а она лишь время от времени участвовала в споре и мнение ее было чаще всего единственно верным. Это бесила злило до кожного зуда и аллергической реакции на нервной почве. Долгое время он ненавидел ни того, точнее, не ту, и в первую очередь себя, так как позволил собственному разуму обманываться. На что он рассчитывал, найдя ее? Что убьет, отомстит или призовет на помощь армию фанатиков, чью лояльность заработал? показав фокус и представившись кровавым магом. Сколько еще ему примерять на себя чужие маски и прятаться под другими именами? Ведь Суиш Шампаль на самом деле лишь псевдоним. Один пьянчуга из столицы за три бутылки одолжил ему имя, подписав бумаги. И теперь все это было ему совершенно неважно. Готов был это бросить, но не мог, потому что и не нужно этого делать. Все утратило смысл. Было важно лишь время, которого у него не имелось, и его ниоткуда взять, если только Гризельда не ошиблась, показывая ему заклинание. А она, как подсказывала память, редко ошибалась. Почти никогда. Почти. Потому что Филипп Даушфена — это одна из таких ошибок, которую можно выразить символом бесконечности. В конечном итоге все уйдет в бесконечность, если кровавого мага не остановить И сейчас, будучи на взводе, звенченной до состояния сжатой пружины, Суиз бежал, разбрасывая все на своем пути, пока не вздумал поступить радикальнее. Встал, широко расставив ноги для устойчивости, и принялся насвистывать резонирующую высокочастотную мелодию. Неповторимый навык во всех смыслах. Голосовыми связками такое не воспроизвести. Сейчас звуковую ударную волну источала душа маэстра подпитываемая силой гнева и страха одновременно. Несколько секунд спустя бетонные плиты над его головой треснули, комья земли осыпались вниз большой горкой, куски плиты, раздробленные до состояния мелкой крошки, припорошили сверху. А Суис, в кои-то веки припомнив, что он все-таки кукла, приблизился к ближайшей стене и, всаживая ноги в бетон, будто нож в масло, принялся подниматься наверх, как это проделывали многие боевые модели кукол до него. Через несколько минут унижения, уподобления менее самостоятельным братьям и сестрам, он оказался снаружи, припоминая номер улицы, на которую выбрался. 51 я Ему оставалось еще четыре квартала, и он сможет отправить сообщение в штаб. Еще немного, но... Небосвод заволокло кроваво-красной дымкой. Едва музыкант обратил свой взор вверх, ожидая явления нового затмения вместо этого. Небо заплакало кровавым дождем. Душа в сосуде застонала от давящего чувства накатывающего безумия. Началось...